Записку Нуфлина я развернул только когда расстояние между дном корзины и землёй достигло нескольких дюжин метров. Его почерк оказался очень мелким, с ярко выраженным наклоном влево и почти неразборчивым из-за обилия завитушек, у местных скорее в учебных работах начинающего каллиграфа, чем в письме самого могущественного человека в Соединённом королевстве. Доброе утро, сэр Макс, так начинал его послание. Как ни странно, писал Нуфлин Сладкие обещания хранителей Харумбы не оказались лживыми, а ведь я до последней минуты изрядно опасался, что эти господа просто нашли ловкий способ отнимать деньги у чудаков, размечтавшихся о лёгком бессмертии. Тем не менее, 2 часа назад я проснулся в своём новом дворце, где всё устроено в полном соответствии с моими пожеланиями, и должен отметить, что уже много лет не чувствовал себя настолько здоровым и бодрым.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 Зато и от усталости они страдают. Откровенно говоря, я не считаю, будто бессонница такая уж высокая плата за бессмертие. Надеюсь, мой рассказ хоть немного удовлетворил твоё любопытство. А теперь приступим к главному. Вишь ты, вслух сказал я, что уж посмотрим, что у нас считается главным. Но великий магистр Нуфлин Монимах всё-таки умудрился удивить меня напоследок. Остаётся благодарить судьбу за то, что в мой распахнувшийся рот не залетела какая-нибудь чайка. Я уже не раз говорил, что собираюсь отблагодарить тебя. Надо отдать тебе должное. Сначала ты проявил великодушие и не стал мстить мне за попытку похитить твоё молодое, отлично приспособленное для долгой жизни тело, а потом уговорил моего старинного врага отпустить меня в освящае. Да ещё и расплатился с ним самым ценным из своих талисманов. И вот теперь, когда я стал новым жителем города Бессмертных, какая же непростительная глупость называть благословенную Харумбу городом мёртвых. И окончательно убедился, что твои усилия не пропали зря, пришло время, фигурально выражаясь, выписать чек. Разумеется, о настоящем чеке не может быть и речи. Все мои личные сбережения, да и почти все богатство моего ордена перекочевали в кладовые Харумбы. Теперь я могу с чистым сердцем сказать, что оно и к лучшему. К тому же, при всём моём уважении к деньгам, вынужден отметить, что они далеко не всегда являются адекватной платой за некоторые услуги. Поэтому я собираюсь предложить тебе не больше и не меньше, как власть на Соединённом королевстве. Как ты знаешь, у меня не было преемника, который мог бы возглавить орден семилистника после моей, скажем так, вынужденной отставки. Возможно, теперь ты и сам догадываешься, почему я не стал назначать преемника. Я ведь всерьез намеревался вернуться в Ехо в твоем теле. При этом, уж прости меня за откровенность, карьера служащего малого тайного сыскного войска отнюдь не казалась мне достойным содержанием новых страниц моей жизни». Поэтому перед отъездом я предупредил всех старших магистров ордена, что они должны оставаться без великого магистра столько, сколько понадобится, и беспрекословно склониться перед любым человеком, который придёт к ним на закате с непокрытой головой и произнесёт некие заветные слова, звучание которых заставит все окна Иофаха распахнуться и снова захлопнуться. В небе над Ехо При этом появится радуга в три дюжины разноцветных полос и будет сиять всю ночь. Я связал их клятвой из тех, что невозможно нарушить и остаться в живых. Поэтому можешь быть спокоен, ты не услышишь ни единого возражения. Разумеется, я сам планировал стать собственным преемником. Как видишь, всё повернулось не так, как я задумал. Впрочем, всё к лучшему. Сейчас, когда я встречаю рассвет на террасе своего дворца в Харумбе, я наконец-то могу произнести эти слова без затаённой горечи. Ладно, дабы окончательно отказаться от лукавства, скажу так, почти без горечи. А ты, Сэр Макс, раз уж я обязан тебе удовольствием встретить этот рассвет, можешь занять моё место. Или, если кресло великого магистра ордена семилистника покажется тебе слишком скучной игрушкой, а я подозреваю, что так оно и есть, ты можешь усадить в него любого, кого тебе заблагорассудится, да хоть своего драгоценного китарийца. Правда, я заранее уверен, что он тоже откажется. Я неплохо изучил его за эти годы. Одним словом, судьба моего ордена и всего соединённого королевства в твоих руках, а следующий великий магистр будет твоим вечным должником. Я даже не прошу тебя хорошенько подумать перед тем, как принять решение. Если захочешь, как следует развлечься, на здоровье. Ну, а теперь, когда всё уже сказано, мне осталось написать совсем немного, попрощаться и сообщить тебе заветные слова, вернее, числа и буквы, имев в виду на будущее. Почти любой ясновидец может разгадать чужое заклинание, если оно состоит из слов, принадлежащих человеческому языку. но никому не под силу распутать клубок из бессмысленных звуков и цифр. Да, и не вздумай произносить это вслух ни при каких обстоятельствах, только один раз у явных ворот Эофаха и только на закате. А вот время года, погода и фазы луны никакого значения не имеют. Далее следовало несколько строк, больше всего на свете похожих на какой-нибудь шипионский шифр. Густая каша, сваренная из обрывков бесконечно больших чисел и букв знакомого мне алфавита, которым пользуется добрая половина населения этого мира, запомнить невозможно. Да что там запомнить? Я здорово сомневался, что смогу прочесть вслух этот кошмар ни разу не запнувшись. Но читать его вслух, как я только что выяснил, мне и не требовалось. Это удовольствие предстояло счастливчику, которого я сочту достойным занять в парадное кресло великого магистра Ордена Семилисника, со всеми вытекающими последствиями. До меня окончательно дошел идиотизм ситуации, и я тихо рассмеялся, усевшись на дно корзины летающего пузыря. Идей на сей счет у меня было много, и все как одна дурацкие». Например, присвоить звание великого магистра сэру Милифаро, чтобы никому мало не показалось, или вызвать исташера моего приятеля Анде Пу и устроить всем полный конец обеда, по его собственному меткому выражению. Вдоволь потешив свое воображение чудовищными сценами единоличного правления Анде Пу, я устал смеяться в одиночестве и послал зов Джуфину. Кажется, на сей раз мне удалось не только удивить шефа, но даже слегка его шокировать. «Одним словом, выбирайте достойного кандидата», — заключил я. «А я, так и быть, устрою вам этот подарок ко дню чужих богов». «Кошмар», — наконец сказал шеф. «Сэр Макс добрался до большой политики. Кажется, мне пора подавать в отставку и уезжать на край мира, поскольку на территории Соединенного Королевства скоро воцарится абсолютная анархия». «Ну уж нет», — возмутился я. «Тоже мне нашли великого анархиста». «Я люблю, чтобы вокруг все было спокойно, обузил только я сам, да и то изредка. В общем, вы пока думайте над кандидатурой, а я спать хочу». Ночка была та еще. «Кстати, я теперь знаю, что такое эта хорумба, только рассказать как следует, наверное, не сумею. Но это все потом, ладно?» «Ладно», — сказал Джуффин. «Спи, что с тобой сделаешь, и постарайся добраться домой без приключений». По-моему, то уже выполнил свою годовую норму. По-моему, тоже, миролюбиво согласился я. Как ни странно, мне удалось исполнить его просьбу. 7 дней, которые мне пришлось провести между небом и землёй, протекли на удивление спокойно и однообразно. В глубине души я подозревал, что где-то рядом незримо присутствует магистр Хонна, который вроде бы намеревался охранять меня от всевозможных напастей. И даже надеялся, что он решит со мной пообщаться. Но тут я ошибся. Очевидно, этот мудрец не считал меня интересным собеседником. А может быть, какие-нибудь таинственные дела давным-давно отвлекли его от сомнительного удовольствия оберегать мою драгоценную персону. В любом случае, грозовые тучи хвала магистром больше не сгущались над моей головой. Так что я успел как следует выспаться, отъесться и даже немного поскучать в финале. «Ну, что вы решили?» Это был первый вопрос, который я задал Джуфину, переступив порог его гостиной. «Таково магнетическое воздействие высокой политики на человеческий организм. Я прибыл в Ехо поздно вечером, но не побежал целоваться со своей девушкой, не объявил общий сбор старых приятелей, дабы подарить ему уникальную возможность повиснуть на моей шее, а посадил летающий пузырь в саду у шефа и тут же ринулся к нему совещаться». Совершенно живой сер Макс, воодушевляющее зрелище, с удовольствием констатировал Джуфин. Наконец-то хоть кто-то допьёт остатки камры, скопившиеся в моих кружках за время твоего отсутствия. Я её специально не выливал, чтобы не переводить на тебя свежую. Милифара уступил вам парочку своих дежурных острод, чтобы вы могли устроить мне достойную встречу, понимающе вздохнул я. Ну что ты, мальчик? Это моё собственное творчество. Неужели ты полагаешь, будто я уже ни на что не гожусь? возмутился шеф. Годитесь, заверил его я, рухнул в кресло и с удовольствием огляделся. Нет ничего лучше, чем оказаться в знакомой обстановке после долгой отлучки. Ну, где они ваши хвалённые остатки? Ловите момент, я так истосковался по всему домашнему, что вполне способен их допить. К счастью, слова сыра Джуфина Халли иногда расходятся с делом. Так что вместо обещанных помоев мне досталась здоровенная кружка свежей горячей камыры. И всё-таки, что вы решили? нетерпеливо спросил я. Кого будем делать великим магистром Ордена Семилистника? Вообще-то, если принять во внимание их бедственное финансовое положение, самой лучшей кандидатурой мне представляется Коба. Человек столько лет был старшиной портовых нищих, ему не привыкать. Джуфин укоризненно покачал головой. А я-то надеялся его рассмешить. "Да уж, Нуфлин сумел хорошо пошутить напоследок", наконец сказал шеф. "Поставить судьбу своего ордена в зависимость от твоего сомнительного чувства юмора это надо же. Ты не очень обидишься, если я всё-таки отклоню кандидатуру Рукобы?" "Не очень", улыбнулся я. «Вообще-то, если бы вы согласились с моим решением, я бы первый начал умолять вас еще немножко подумать. Знаю я этого Кобу. Замучит налогами частных граждан по старой нищенской привычке». Про себя я подумал, что Коба им еще и архипелаг Гуглант устроить может. Но эту шутку шеф вряд ли бы понял. Поэтому я спросил. «Так вы уже кого-нибудь выбрали?» «Не хм. все так просто», — вздохнул Джуффин. «Будешь смеяться, но достойных кандидатов попросту нет». Вообще-то поначалу я надеялся, что выберет Сатофа. В конце концов, она столько лет состоит в ордене семилистника, кому и решать, как не ей. Но Сатофе все равно, лишь бы ее не принуждали занять это место. И пусть покарают меня темные магистры, если я стану делать вид, будто не одобряю ее желание оставаться в стороне. Потом я подумал, что его величеству Гуригу Восьмому будет приятно принять решение по этому вопросу.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 Вернее, решили, что пока можно ничего не решать. Придёржем эту козырную карту в рукаве на будущее. В отсутствие великого магистра всеми делами в ордене будут управлять женщины семилистника, негласно, разумеется. На такой вариант Сатов о согласна. А это значит, что в тайных подвалах Иофаха будет вершиться куда больше чудес, чем в последние десятилетия.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 Меняю улетающий пузырьбу урахари на ваш амобилер. Макс Фрай. Белые камни Харумбы. Текст читал Владимир Авор. Издательство Гельветика, 2015 год.